Издательство АСТ представляет. Ловцы черных душ. Дело летающего ведуна. Георгий Персиков. Пролог. В этом году весна долго не хотела приходить в город С. Уже две недели прошло со светлого праздника Пасхи. Дни стали длинными, ночи укоротились. Но, несмотря на это, целыми днями были лишь дожди и слякоть. То морось, то ливень, все одно грязно, холодно, промозгло и бесприютно. Сидеть бы в такую погоду дома у печки, догонять чаи с ежевичным вареньем или сладким мармеладом. Но есть государственные дела, которым никакая погода не помеха, и есть государственные люди, которые эти дела исполнять повинны смиренно, безропотно и с благодарностью. Так размышлял Николай Нюткин. мокрый насквозь от косого дождя, отважно пересекая базарную улицу, временно превратившуюся в бурный грязевой поток. Служил и Нюткин при почтовом департаменте и значился там внетабельным канцеляристом, а, проще говоря, был курьером-письмоношей. Не было во всем «С» другого такого чиновника, который бы с таким усердием, рвением и ответственностью исполнял бы свою работу, получая за это жалование в тридцать рублей. Вот и сейчас он трепетно проверял рукой лежавший во внутреннем кармане сюртука пакет. Не промокли? Нет. Слава богу, сухой. Сегодня же эти бумаги должны быть подписаны Никифором Аристарховичем. Дело государственной важности, шутка ли? Начальник так ему и сказал, мол, дело государственное, так что хоть небо на землю упади, а чтобы сегодня было подписано. И Нюткин с сомнением поглядел на фиолетово-серые небеса, низко нависавшие над городом, почти касаясь креста на куполе собора, и решил, что дело осталось за малым, а значит, нужно поторапливаться. На входе в присутственное место Николай был с пристрастием допрошен седоусом-сторожем, который отчитал его за отсутствие галош, а затем строго проследил, чтобы посетитель тщательно очистил от грязи сапоги и обтек. достой да ты, мордовская ты рожа! В какой раз шастаешь сюда и завсегда свинничаешь! Я от тебя приучу к порядку! Тут стой, пока вся вода не стечет!» Ты же сейчас все паркеты обгадишь, деревня! И Нюткин испепелил сторожа взглядом. Для него, крестьянского сына, великими трудами выбившегося из Макшанского села в город, страшнее оскорбления не было. Сколько лишений он претерпел, сколько унижений снес, покуда к сорока годам не выучился и не прилип к почтовому департаменту С. Чиновничья должность, пусть и самая ничтожная, была его светочем. Служение государству он почитал своей священной обязанностью, возвышающей его над простым людом, а особенно над своими соплеменниками-мордвинами. Чем дольше он служил, тем больше в нем крепло это смутное презрение. Он уже хотел было обругать наглого сторожа последними словами, но вовремя опомнился. вытянулся в струнку, наморщил свой конопатый нос и произнес, как ему казалось, тоном холодного превосходства. «Да нечто ты с первого раза не расслышал. У меня опять бумаги на подпись к Никифору Аристарховичу, новые формуляры. Ежели их сегодня не подписать, знаешь, что будет? Вот то-то же. Дело государственное. Так что не стой на пути!» И Нюткин отодвинул в сторону оторопевшего сторожа и, так и не пояснив, что будет, если не подписать формуляры, проследовал в сторону приемной. Сторож проводил его взглядом и торжествующе бросил вслед. — Зря торопишься. Никифор Аристархович не принимают никого сегодня. Работают с документами. И Нюткин только фыркнул в ответ, и после краткого стука сунул свой нос в приемную. Но к его конфузу секретарь только подтвердил слова сторожа. Чиновник действительно велел никого не пускать. Из кабинета доносилось шуршание бумаг, тихие вздохи и стук печати. В ответ на все вопросы Николаю было велено сидеть в коридоре, дожидаться, когда его позовут, и впредь не лезть с глупостями. И Нюткин вздохнул... Проверил еще раз пакет с бумагами и покорно уселся на скамью напротив кабинета, уставившись на висящие над дверью часы. Часовая стрелка медленно приближалась к 11 Минутная стрелка на часах загадочным образом отсутствовала. В такие праздные минуты Николай занимался любимым делом, гордился службой и мечтал о повышении. Он бесконечно мог вспоминать моменты своей карьеры, которые виделись ему триумфальными. Передача важных донесений, в основном касательно всяких мелких изменений в почтовых бланках, но тем не менее значимых. встречи с важными чиновниками, иногда, как сегодня, вплоть до коллежских секретарей и выше. Шутка ли? И ведь совсем он справляется, все успевает. Это потому, что он могша, Похитрее, по сноровести будет, чем эти остолопы Эрзи. Это для приезжих из столиц вся мордва на одно лицо. А местные еще разбирают, что если волос темный и кожа смуглая, то мокша. А если волос русый и глаза светлые, понятно, что Эрзи не до тёпа. Эрзи годят столько землю пахать, да грибы в лесу собирать. Им, если что важное доверить, так все напутают, что и до революции недалеко». Макша дело другое. Мокшанам и серьезную работу пожаловать можно, даже и государственную. Мысли и Нюткина потекли по привычному руслу, обтекая неудобные островки, которые напоминали о том, что он к сорока годам с грошовым жалованием живет в крохотном домишке вместе с отцом и беременной женой, которая скоро должна принести наследника. Это и давал ему сил год за годом стаптывать ноги на курьерской службе, бесконечно надеясь на скорое повышение. День за днем, с тех самых пор, как ВС провели железную дорогу, и он поступил на службу в департамент, все мысли его были о получении какого-никакого, но официального чина. «Повышение по службе! Вот была его настоящая заветная мечта!» Чин коллежского регистратора, заслуженный, по его мнению, давным-давно, но по некоему недоразумению, до сих пор не подтвержденный начальством. Настоящая табельная чиновничья должность, погоны со звездочкой, жалование более 30 рублей, и, самое главное, никакая сволочь вроде этого усатого инвалида не может ему тыкать, что он, дескать, мордва, деревенщина, всякие другие обидные вещи. Будут к нему обращаться, ваше благородие, и никак иначе. — Ваше благородие! Хе, ваше благородие! И Нюткин, видимо, задремал от бесконечного ожидания. И теперь его с усмешкой тряс за плечо давишь неусатый сторож. — Ваше благородие! Вставай уже! Хорош храпеть! Присутствие закрывается! Николай потер кулаками глаза и огляделся. Присутственное место выглядело пустым и бесприютным. Кое-где уже потушили свет. В отдалении уборщики грохотали ведрами, галошная стойка почти опустела, а одинокая стрелка на часах указывала строго вниз. «Как же это? Как же это?» Он беспомощно огляделся и в поисках поддержки схватил сторожа за рукав. «А как же Николай Аристаркович? Как же формуляры? Дело же архиважное, государственное дело!» «Да тьфу ты!» — вцепился, как клещ! Недовольно отдернул руку сторож. «Уж не трясись ты так. Придешь завтра к открытию всего и делов-то!» «Нет, нет! Безотлагательно нужно! Хоть небеса на землю рухни! Необходимо!» «Ладно, ладно! Что с тобой, юродивым, поделать?» — смягчился старик. Никифор Арестархович никак у себя еще. Странно даже. Вон галоши его остались. Ободренный Нюткин вскочил со скамьи, проверил сохранность пакета за пазухой и на затекших от долгого сидения ногах проковылял к двери. Сторож встал рядом с ним, прижал к двери большое, поросшее седым волосом ухо и многозначительно поднял палец, прислушиваясь. Из-за двери доносились приглушенные удары, видимо, печати и шелестение бумаг. Старик осторожно постучался. Тишина. Он, прокашлявшись, приоткрыл дверь и заглянул внутрь. В приемной горела лампа, но секретарь, видимо, давно уже ушел домой. Они переглянулись, одновременно пожали плечами и шагнули за дверь. В приемной странные звуки... доносившиеся из кабинета чиновника, слышались отчетливей. Шуршала бумага, кто-то раскидывал по комнате листы. Потом через промежуток раздавался короткий стук, то ли печатью, то ли ящиком стола. После чего раздавался тихий глухой стон, похожий на завывание, словно чиновник в припадке под обострастие колотил по столу и стонал от непроходимой тупости подчиненных. Николай решительно пересек приемную и трижды постучал в дверь. Тук-тук-тук. В ответ раздалась очередная серия шелеста, стуков и вздохов. Постучал еще раз. То же самое. — Раньше он вроде до такого часа не засиживался. Сторож почесал под картузом. — Надо бы на внутрь зайти и посмотреть, — уверенно сказал Инюдкин. Вдруг с ним удар случился. — Эх! Пропали тогда мои формуляры. — Так зайди, — согласился старик, — у тебя ж к нему дело, не у меня. — Ну уж нет. Ты тут лицо официальное, за порядком следить, специально приставленное. А я человек прохожий, так что ты заходи, — парировал Николай. После кратких препирательств было решено заходить вместе. С тревожным сердцем Инюдкин повернул медную ручку, а сторож толкнул дверь. В лицо им сразу ударило холодной сыростью выстуженного помещения. Лампа горела, но место за массивным столом было пустым. Окно было распахнуто, и через него в кабинет хлестал дождь. Пачка бумаг, прижатая пресс-папье, отчаянно пыталась улететь. Документы, справки и резолюции кружились по комнате в хороводе после каждого порыва ветра. Но кроме этого, плохо закрытая ставня внезапно распахнулась и с силой стукнула о раму. «Бабах! Убили!» Внезапно тонко по бабьему завопил сторож и пустился бегом через приемную наружу. Дошигобы Убивцы! Турки! Тут они! Гордового скорее!» Крик его удалялся по коридору, сопровождаемый звуками начинающегося переполоха. Николай стоял словно парализованный, разглядывая огромную лужу крови на полу. В крови было всё, бумаги, сукно стола, портреты вельможных особ на стенах. Что-то капнуло ему сверху на лысину. И Нюткин поднял голову, чтобы с ужасом увидеть пятно крови, расползшееся на потолке. Откуда-то издалека доносились крики сторожа. — Убили! Убили! Городовой! Скорее! Николай еще раз ощупал пакет во внутреннем кармане сюртука, прислонился к дверному косяку и медленно сполз на пол.